Глава тридцать вторая Ираин Глехер Поиски Лайлы Смарт продолжались. Для подстраховки будущий сенатор объехал с визитами всех знакомых Лайлы, посетил ее любимые места отдыха, обшарил базу КБР, где она проходила стажировку, и даже выпросил у Линды данные теневой жизни ее падчерицы в надежде, что оперативница воспользовалась новыми каналами. Все было напрасно. В отчаянии он пришел на вечеринку, на которую была приглашена семья сенатора Паркера, и понаблюдал за леди Евангелиной. Совершенно другой человек. Как отец мог спутать вот эту кукольную малышку и ту девушку, легко поднявшую в небо тяжелый карабайк? Мать чеха леди Евы заметила его и незаметно подошла. Пока основная часть публики отвлеклась на выступление модного певца, вы еще не нашли ее? Негромко спросила она, глядя, как смуглый парень на сцене лихо трясет от дредами под динамическую музыку. Нет, коротко ответил Глехер, отпил из бокала и уточнил: почему вы продолжаете мне помогать? Я знаю, что два дня назад вы прикрыли моё отсутствие на презентации нового проекта Global. Потому что я уверена, ваша сила и энергия нужны нашему миру. Улыбаясь кому-то из знакомых, ответила женщина, салютуя бокалом. Так просто? Не верю. Правильно. Не верите? Улыбка на миг превратилась в воск call. Скажем так. Я хочу иметь дочь, а Ричард больше не хочет детей. Ему хватает Евы, а у меня будет Лайла. Не разочаруйте меня, Ираин. Найдите девочку, и я обещаю вам самую шикарную свадьбу в сезоне. Капитан хмыкнул, а женщина похлопала его по плечу и прибавила: "Если вы не нашли причину похищения в жизни Лайлы, возможно, стоит поискать в своей". После ухода Линды Глехер постояла у окна, глядя с высоты 101-го этажа на сияющий огнями город. Потом оглядел зал, полный нарядно одетых людей, красиво двигающихся под музыку, и решительно двинулся к хозяину дома, чтобы попрощаться. Он собирался встрехнуть всех старых врагов, чтобы отыскать след девушки, запавшей ему в душу. В следующие 3 дня политический небосклон земли нещадно трясло, и Райн стремительным рейдом облетел всех своих недругов. Раздала ванцы и угрозы в равной степени, получив в ответ заверения и клятвы, что девушку не видели и похищать не собирались. Восстанавливая душевное равновесие с помощью виски, Бренди или Блейда, влиятельные люди удивленно качали головами и открывали досье Лайл и Смарт, пытаясь понять, что за девушка сразила капитана. Обыскав планету, капитан Глехер обратил своё внимание на другие миры. Его личная яхта, роскошная игрушка, снабжённая мощным защитным энергоконтуром и несколькими орудиями, отстыковалась от орбитального причала. Стоя перед обзорным окном в кают-компании, любуясь искорками звёзд на полночном небе, мужчина впервые за много лет сожалел. Сожалел о том, что рядом нет женщины. что сумеет разделить с ним восторг перед необъятным простором, который когда-то покорил его с первого взгляда. О, их было достаточно, молодых и не очень ярких и бледных, сильных и слабых, но все они диссонировали с его внутренним чувством комфорта. Многие годы он воспринимал женщин как украшение, товар, добычу или приз в опасной игре. Очень редко он допускал мысль о женщине-союзнице или клиентке. А теперь вдруг осознал, что рядом может быть одна особенная женщина, которая станет всем: парой, любовницей, напарником, умеющим прикрыть спину, и, возможно, когда-нибудь заботливой матерью его детей. Мужчина выругался и уткнулся лбом в холодное стекло. Он впервые подумал о детях. Прежде воспринимал их как помеху, слабость или предмет торга, а теперь вдруг увидел Еву, точнее, Лайло с темноглазым малышом на руках, и в горле встал ком. Его самого родители выбросили на помойку, в прямом смысле этого слова. Бродяга, разбирающий мусор, отыскал крикливого младенца и почему-то не сдал его в государственный приют. а взялся растить сам. Кихирская свалка место специфическое. Там жёсткая иерархия, дисциплина и много работы. Младенец как ни странно вписался в это общество и неплохо там жил, научившись стрелять раньше, чем бегать. Крысы на свалке были огромными, откормленными. Зазеваешься тяпнут, передавая инфекцию. чтобы в ближайшее время попировать на трупе, так что легкие лазерные пистолеты носили все, а дети упражнялись в меткости по живым целям, укрытым серостальной шкурой. Обычные пули от наращенной веками мутацией красной шкуры отскакивали, так что батареи для лазеров были на свалке особой ценностью. Еще большей ценностью была чистая вода и нормальная еда. Нет, супермаркеты щедро пополняли свалку просроченными собачьими консервами, плесневелыми снеками и гнилыми овощами. Но такая еда требовала дезинфекции крепким алкоголем, так что рано или поздно обитатели свалки спивались. Однако и раен, угодивший в такие условия в младенчестве, мог похвастаться желудком, способным переварить что угодно, и крепостью к спиртному. Что ему пригодилось потом, когда он выцарапывал у судьбы свою возможность сидеть на диване, вкушать амаров и запивать их золотым блейдом со островов. Когда Ирайн немного подрос, бродяга Боб оформил ему документы, оплатил учебу в старших классах частной школы и ушел. Больше Глехер никогда не видел своего приемного отца, но через два года... Когда он получил аттестат, его ждало письмо и некоторая сумма денег, позволившая ему получить лицензию космического пилота и отбыть в первый рейс на одном из каботажников, принадлежащих "Ведме". Возможно, он так бы и остался пилотом, перешёл бы со временем на пассажирские суда, возил бы дамочек, чаруя их улыбкой и безупречным внешним видом. Но на корыто, перевозящее слитки для оружейной фабрики, напали пираты. Получив сообщение, что коботажник находится под прицелом боевого корабля класса "Стилет", мальчишка-пилот должен был следовать инструкциям, одинаковым в любом флоте: послать сигнал бедствия, заглушить двигатели и надеяться, что, забрав груз, пираты оставят команду в живых, но он подождал Как корабль противника приблизится, выпустит манипуляторы, должны зафиксировать баржу на месте для крепления перехода, и крутанув свою колошу вокруг оси протаранил ржавым килем 100 лет, сняв ему часть внешних сенсоров. Стрелять в слепую пираты не стали, а баржа, получив только мелкие повреждения, своим ходом доковыляла до порта. Дальше всё завертелось довольно быстро. Ведьма хлопнула молодого пилота по плечу и сообщила, что его ищет команда Седова Рика, чтобы навалять за наглость. И Райн нахмурился, полагая, что его уволят. Но женщина криво усмехнулась и вручила ему сертификат на капитанские курсы и мастер-чип на управление новеньким стилетом со словами: "Достал меня этот стервец, берега путает, на своих нападает". Выучи си намыль ему шею. С тавости лета и началась карьера капитана Глехера. Дверь кают-компании с шипением открылась. Внутри заглянул помощник капитана, сообщив, что яхта вышла в открытый космос и пилот просит указать направление движения. Очнувшись, Ираин прошёл в рубку. К этому времени на его личный ком начали поступать отчёты аналитиков и команд. который также занимались поисками мисс смарт. Данные были скудными, ничего определённого и необычного. Выругавшись, Айрайн бросил распечатку и отдал распоряжение двигаться к первой орбитальной станции Батангов. Если кто на земле и знал, куда подевалась девушка, то только они.